Доктор вышел из избы. Сзади за полями садилось солнце. Закат затоплял теплом золотого зарева, противоположный берег, отдельные кусты и заводи которого дотягивались до середины реки блеском своих блекнущих отражений. Юрий Андреевич перешел через дорогу и присел отдохнуть на один из лежавших в траве жерновов. Снизу из-за обрыва высунулась светлорусая волосатая голова, потом плечи, потом руки. С реки поднимался кто-то по тропинке с полным ведром воды. Человек увидал доктора и остановился, выставившись над линией обрыва до пояса. «Хочешь, напою, добрый человек? Ты меня не замай, и я тебя не трону. Спасибо, дай напьюсь. Да выходи весь, не бойся». зачем мне тебя трогать? Выливший из-под водонос оказался молодым подростком. Он был босс оборван и лохмат. Несмотря на свои дружелюбные слова, он впился в доктора беспокойным, пронизывающим взором. По необъяснимой причине мальчик странно волновался. Он в волнении поставил ведро на земь, И вдруг, бросившись к доктору, остановился на полдороги и забормотал: «Никак... никак... да нет, нельзя тому быть!» Привиделось. Извиняюсь, однако, товарищ, дозвольте спросить. Не помстился? Точно вы знакомый человек будете? Ну да, дяденька доктор!» «А ты сам кто?» «Не признали?» «Нет». «Из Москвы в эшелоне с вами ехал. В одном вагоне. На трудовую гнали. Под конвоем». Это был Вася Брыкин. Он повалился перед доктором, стал целовать его руки и заплакал. Погорелое место оказалось Васиной родной деревней, веретейниками. Матери его не было в живых. При расправе с деревней и пожаре, когда Вася скрывался в подземной пещере из-под вынутого камня, а мать полагала, что Васю увезли в город, она помешалась с горя и утопилась в той самой реке Пелге, над берегом которой сейчас доктор и Вася, беседуя, сидели. Сестры Вася, Аленка и Аришка, по неточным сведениям, находились в другом уезде в детдоме. Доктор взял Васю с собой в Москву. Дорогой он насказал Юрию Андреевичу разных ужасов. «Это ведь летошней осени, а зимой сыплются. Только высеялись и повалили на пасти, когда тетя Поля уехала. Тетя Палаш, помните?» «Нет, да и не знал никогда, кто такая». «Как ты не знали? Пелагею Ниловну. С нами ехала Тягунова. Лицо открытое, полное, белое. Это, которая все косы заплетала и расплетала. Косы, косы. Ну да, самую точку косы». «Ах, вспомнил, вспомнил. Погоди. Да ведь я ее потом в Сибири встретил, в городе одном на улице». Статочно ли дело? Чуть палашу. Да что с тобой, Вася?» что ты мне руки трясешь, как бешеный. Смотри, не оторви. И вспыхнул, как красная девица. А, как она там? Скорее, сказывайте, скорее. Да была же у вас здорова, когда видел. А вас рассказывала, точно стояла она у вас или гостила, помнится. А может, забыл, путаю. Ну как же, как же, у нас, у нас. Мамушка ее, как родную сестру, полюбила. Тихая работница, рукодельница. Пока она у нас жила, дом был полной чаши. «Жили я из Веретенникова, не дали покоя наговорами». Мужик, Харлам гнилой был в деревне, подбивался к поле. «Без и ябедник, а она на него и не глядит. Зуб он на меня за это имел. Худой про нас, про меня и полю сказывал. Ну и она уехала. Совсем извел. Тут и пошло. Убийство тут недалеко приключилось одно страшное — Вдову одинокую убили на лесном хуторе, поближе к Буйскому. Одна около лесу жила, в мужских ботинках с ушками ходила на резиновой перетяжке. Злющая собака на цепи кругом хутора бегала по проволоке по кличке Горлан. С хозяйством, с землей сама справлялась без помощников. Ну вот вдруг зима, когда никто не ждал, рано выпал снег, не выкопала вдова картошки. Приходит она в веретеннике, «помогите, — говорит, — возьму в долю или заплачу». Вызвался я ей копать картошку. Прихожу к ней на хутор, а у нее уже Харлам. Напросился раньше меня. Не сказала она мне. Ну да не драться же из-за этого. Вместе взялись за работу. В самую непогодь копали. Дождь снег, жижа, грязь. Копали-копали. Картофельную ботву жгли.